Глава 73. Венеция, 1907 год. Черноглазая молодая итальянка Джина, работавшая у Комаровского уже несколько лет, с удивлением подняла голову, услышав звон колокольчика. Граф еще вчера сказал ей, что никого не ждет. Когда госпожа Мария уезжала куда-нибудь по делам, он сидел за творником, не принимал гостей и очень тосковал. Она открыла двери и посторонилась, пропуская господина в сером пальто и коричневой шляпе, уверенно шагнувшего в гостиную. Мне нужен синьор Комаровски, отрывисто сказал незнакомец на плохом итальянском. Он у себя? Джина прищурилась, пытаясь разглядеть лицо господина, но это ей не удалось. Она заметила лишь блестящие голубые глаза и узкий плотно сжатый рот. Я сейчас доложу ему, горничная поправила безупречно чистый фартук. Как вас представить? Незнакомец криво улыбнулся, как его старого друга из России. Он очень обрадуется мне, уверяю вас. Джинн поспешила в кабинет графа. Павел в домашнем халате сидел за столом и просматривал бумаги. Господин Комаровский, к вам ваш друг из России. Павел отодвинул стакан с чаем и провёл рукой по топорщившимся усам. "Зави". Горничная провела незнакомца в кабинет, и он резко закрыл за собой дверь. Это показалось ей странным, и она прильнула к двери, чтобы в случае чего прийти на помощь своему хозяину. Гость казался ей подозрительным. Девушка услышала лающий злой голос господина в коричневой шляпе на незнакомом, наверное, русском языке. Он что-то спросил у сеньора графа, и тот так же зло ответил. А через минуту послышались пистолетные выстрелы, и тяжёлое тело упало на пол. Джейн закрыла лицо руками. Она не видела ужасной сцены, но чувствовала, что стрелял незнакомец и что с хозяином случилось что-то страшное. А потом распахнулась дверь. Девушка еле успела отпрянуть и скользнуть в кладовую, и господин в сером пальто торопливо прошёл к выходу. Только когда стихли его шаги, Джина махнула головой и ринулась в кабинет графа. Он лежал на ковре, раскинув руки, и по полу расползалось красное пятно. Горничная истошно закричала и кинулась вызывать полицию.